Месть краба. Давным-давно жили по соседству краб и обезьяна. Однажды в покужий день отправились они прогуляться. Идут по горной тропинке. Лежит на земле зернышко хурмы. Обезьяна его подобрала, и пошли они дальше. Подходит к реке, и тут краб нашел рисовый колобок. Поднял его краб и показывает обезьяне. «Смотри-ка, что я нашел!» «А я нашла вот это зернышко!» – отвечает обезьяна. – А сама завистью думает, эх, мне вы такой колобок. И начала она уговаривать краба, давай поменяемся, ты мне рисовый колобок, а я тебе семечко хурмы. Эй, нет, мой колобок, вон какой большой. Но ведь семечко можно посадить, зайдет оно, вырастет дерево. Сколько хурмы ты соберешь, подумай! Подумал краб и согласился. Ну что ж, пожалуй, ты права! И краб променял свой большой колобок на маленькое семечко хурмы. Схватила обезьяна колобок, и тут же у краба на глазах стала им лакомиться. А когда съела, сказала «До свидания, краб! Спасибо тебе за угощение!» И, посмеиваясь, убежала. А краб поспешил к себе в сад и посадил там семечко. Посадил и приговаривает «Скорее всходи, семечко хурмы, а не то раздавлю клешнёй!» Скоро появился из земли нежный росток. Ползает краб по кругу, и приговаривает «Скорее расти, дерево хурмы, а не то срежу клешнёй!» Стало расти дерево, не подняло по часам. Выросло высоким, раскинуло ветви, оделась листвою, и уже цветы на нем цветут. Ползает краб вокруг по дерева и грозится. Скорее зреете плоды хурмы, а не то изрублю клешней. И вот на ветках появились множество красных плодов. Любуется на них краб и думает, ну и вкусный должно быть, сейчас попробую. Потянул он клешню, да сам ростом невелик, не может достать. Попытался влезть на дерево, «Да ползал-то он все боком, ничего у него не выходит, как ни старается, все время валится на землю». Так каждый день ползал краб под деревом и с досадой смотрел наверх. Однажды прибежала к нему обезьяна и видит все дерево, словно губенчиком и увешано спелой хурмой. «Знала бы, никогда б не променяла свое семечко на рисовый колобок!» С досадой подумала она, а краб и говорит ей, «Что стоишь, смотришь, Призай наверх, кушай, да и мне сбрось немного!» «Ну, не все еще пропало!» – подумала обезьяна, однако виду не подала и говорит. «Хорошо, хорошо, я и тебе достану! Подожди здесь, внизу!» Скарабкалась она на дерево, уселась на ветвях поудобней и принялась в дело Сорвала самый сочный доспелый да плод, сунула в рот и давай уплетать за обе щеки. Уплетает и приговаривает. «Ах, какая вкусная хурма!» Долго смотрел крап на обезьяну, а потом не вытерпел и говорит – «Что ж ты ешь там одна? Броси мне что-нибудь!» «Ладно, ладно, сейчас!» – отвечает обезьяна. Сорвала она зеленый, недозрелый плод и швырнула вниз. Краб бросился к хурме, попробовал, рот свело от горечи. «Эй ты, зачем рвешь такие горькие?» – закричал краб. «Давай что-нибудь повкусней!» «Ладно, ладно, сейчас сорву!» – отвечает опять обезьяна. А сама нашла совсем зеленую хурбу и швырнула вниз. «Ты опять мне просил и горький! Найди хоть один сладкий плод!» – просит краб. «Ну, тогда получай вот этот!» С этими словами сорвала обезьяна самую зеленую твердую хурву, да как швырнет ее изо всех сил прямо в голову краба. «Ах!» – скрикнул краб и с разбитым панцирем свалился замерту под деревом. «Туда тебе и дорога!» – сказала обезьяна. «Вот теперь мы полакомимся!» Наелась она до отвала спелой хурбы, да еще с собой нарвала столько, что еле в лапах унести, и отправилась в свояси Только убежала обезьяна, пришел сын краба, подошел к дереву и видит, лежит его отец, мертвый, с разбитым панцирем. Испугался молодой краб, стал горько плакать, плачет и сам думает, кто же этот злодей, кто убил отца? Взглянул он на дерево, а там только одни зеленые плоды висят, спелых, как не бывало. Понял молодой краб, что это дело рук обезьяны. Она и отца убила, и хурму оборвала. Заплакал он еще горше. Тут подкрадывается к нему каштан и спрашивает. «Ты чего, краб, плачешь?» «Как же мне не плакать?» – отвечает краб. «Убила обезьяна моего отца. А как отомстить ей, не знаю». «Ах, это подлая обезьяна! Ну ничего, не плачь, я тебе помогу!» Но не слушает его молодой краб, все плачет.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 Тогда перестал молодой краб плакать. Собрались вокруг него каштан, оса, морская капуста да ступка. И стали они совет держать, как отомстить обезьяне. Посоветовались и отправились в путь. Приходят, а обезьяны нет дома. Видно, наелась она хурмы и пошла прогуляться в горы. «Вот и хорошо», — сказала ступка. «Ступайте все в дом, спрячьтесь там и ждите». Вошли они в дом, — огляделся каштан и говорит. «Я тут спрячусь». Забрался в очаг и зарылся в золу. «А я здесь!» — сказала оса и притаилась возле кувшина с водой. «А я здесь!» — сказала морская капуста и раскинула свои стебли на пороге. «Ну, а я сюда заберусь!» — сказала ступка и влезла на притолку. Наступил вечер. Вернулась обезьяна домой и говорит. «Уф, в горле все пересохло!» Присела она у очага, протянула руку к чайнику, но тут из горячей воды с треском вылетел каштан, да как стукнет ей прямо по носу! «Ой!» – скрикнула обезьяна и, закрыв морду лапами, побежала на кухню. Только нагнулась на купшину с водой, чтобы нос омыть, как вдруг жужжание вылетело из своего укрытия оса и впилась ей в глаз. «Ай!» – закричала обезьяна, пусть преждего, и с ренгла бросилась на улицу. В торопях подскользнулась она на стеблях морской капусты, что дожидались ее на пороге и растянулась плашмя ухода. Этого только и нужно было ступке. Грохотом свалилась она на обезьяну и придавила. Лежит обезьяна под ступкой, только лапами дрыгает. Тут и подполз к обезьяне молодой краб. «Вот тебе за отца!» — крикнул он, взмахнул своими крышнями и отхватил обезьяне голову.